Ведь вы занимаетесь бизнесом, чтобы иметь деньги, чтобы деньги помогали вам достигать целей. Любой из вас, делая какую-либо работу, зарабатывает. Парень, который моет машины, или уборщица, которая моет полы, все люди умеют зарабатывать. Вся разница в суммах. Сейчас вы получили знания на миллион долларов. Постарайтесь использовать их, чтобы разбогатеть. Можно давать советы, но невозможно дать ум, чтобы эти советы использовать. Если у вас есть долги, тот процент дохода, который предназначен для благотворительности, вы можете использовать для погашения долгов. Но процент, предназначенный для родителей, обязательно отдавайте им. Нельзя использовать эти деньги на другие цели. Если же вам кто-то должен, научите должника системе «долги тают на глазах» и настаивайте на том, чтобы он вернул долг. Скажите, что желаете ему добра, поэтому хотите, чтобы он рассчитался, потому что долги — это тяжкий груз, который приносит переживания и страдания. Только не давите, не угрожайте и не ведите себя агрессивно. Напоминайте вежливо и тактично. Если вы видите, что человек не способен погасить долг, лучше простите его. Для вас так будет лучше. Всевышний вернет вам эту потерю. Но если вы видите, что у него шикарный дом, дорогой автомобиль, а он твердит, что денег нет, тогда продолжайте требовать возврата долга. Но при этом, повторяю, не давите и не угрожайте. Никогда ради денег не ссорьтесь. Деньги этого не стоят. Бывает, что у нас просят деньги взаймы, но давая в долг в такой ситуации, мы не помогаем, а загоняем в темницу, из которой бывает очень трудно выбраться. Лучше не давать или дать 10% от той суммы, которую просят, и сказать, что эти деньги можно не возвращать. Это ваша помощь. Например, человек просит одну тысячу долларов, вы даете сто долларов, со словами, что вы друзья или родственники, всегда делитесь радостью и огорчениями, поэтому эти деньги вы даете в качестве поддержки. Возвращать их не нужно. Я заметил, что существует категория людей, которые постоянно просят в долг. Я давал им по нескольку раз, но деньги они не возвращали. Из-за этого портились отношения, и все равно многие просили снова. Когда же я начал давать 10% безвозвратно, они перестали просить. Так я вежливо и тактично научил этих людей не унижаться. Ведь никогда попрошайки не были уважаемыми людьми. Ни в коем случае не попрошайничайте. На рынок надо вынести свои умения — свои знания, свои навыки, создавая ценности, решая проблемы других людей. Но не надо выносить туда свою нужду. Рынок всегда достойно оплачивает умения, но он же уничтожает тех, кто идет на него со своими проблемами. Предлагайте мастерство, создавайте ценности, ищите чужие проблемы и помогайте их решать, и люди с удовольствием будут платить вам за это. Людям должно быть выгодно поддерживать с вами отношения, а проблемы влияют на ваш имидж, подрывают авторитет. С проблемными людьми никто не хочет иметь дело. Поэтому создавайте ценности. Создавайте лучший продукт или сервис, способный изменить мир. Я желаю вам большой удачи. И пусть Всевышний вам в этом поможет.